Глава 13 Девишник. Эбби. Посетители, сидящие в дальнем конце ресторана, закричали, чуть ли не сбивая столы и детей, чтобы выбраться наружу. Бокалы и столовое серебро складся упали пали на пол. Светильник в форме ананаса опрокинулся, скатился со стола и разбился. Америка закатила глаза, глядя на собравшуюся впереди толпу. «Бог ты мой, что же вы за люди? Это всего лишь небольшой дождик!» Официанты и администраторы помчались открывать затянутые брезентом стены летнего ресторана. «А ты еще жаловалась, что у нас нет вида на океан», — поддразнила Хармони. «Да уж, теперь те высокомерные стервы больше не будут ухмыляться», — кивнула Америка и улыбнулась, глядя в сторону группы из шести блондинок, мокнущих снаружи. «Завязывай, Мэрик. Ты и так уже слишком много вина выпила», — сказала я. «Я на отдыхе, и это девишник. Я просто обязана напиться». Я похлопала ее по ладони. «Все бы ничего, не будь ты такой вреденной, как выпьешь». «Да пошла ты, шлюшка! Я не пьяная вредина». Я адресовала ей сердитый взгляд. Она подмигнула и улыбнулась. «Я просто шучу». Хармония опустила вилку на тарелку. «Я объелась. И что теперь?» Америка достала из сумочки небольшой блокнот на трех кольцах и озорно улыбнулась. К обложке были приклеены маленькие буквы, составляющие надпись «Трэвис и Эбби» и дата нашей свадьбы. «А теперь поиграем!» «Во что?» — настороженно спросила я. Она открыла блокнот. «Поскольку Кэми приедет лишь завтра, она передала тебе вот это», — сказала Америка и повернула блокнот ко мне, чтобы я смогла прочитать написанные внутри слова. «Игра, чтобы ответил твой муж». «Я о ней слышала». «Очень веселая, хотя обычно это про будущего мужа», — сказала подруга в предвкушении за юрзов на стуле. «Итак, Кэми задала эти вопросы Тревису на прошлой неделе и отправила блокнот со мной». «Что?» взвизгнула я. «Какие еще вопросы?» «Скоро узнаешь», ответила она, подзывая официанта. Он принес поднос, полный разноцветных рюмок с алкоголем с мармеладом. «О, Боже!» вздохнула я. «Если ответишь неверно, пьешь ты. Если верно, то мы. Готова?» «Конечно», сказала я, глядя на Кару и Хармони. Америка прокашлялась, держа блокнот прямо перед собой. «Когда Трэвис понял, что ты та самая, единственная?» Я на секунду задумалась. «В ту ночь покера в доме его отца?» «Бррррр!» Америка издала ужасный гортанный звук. «Когда он понял, что не слишком хорош для тебя? Это было, когда он тебя увидел? Пей!» «Ах!» — вздохнула Хармани, прижимая ладонь к груди. Я подняла небольшой пластиковый стаканчик и выплеснула содержимое в рот. «Вкусняшка! Я вовсе не против проигрывать!» «Следующий вопрос!» — сказала Америка. «Что ему больше всего в тебе нравится?» «Как я готовлю!» «Брррр!» — Америка снова издала тот звук. «Пей!» «Ты явно проигрываешь!» — весело сказала Кара. «А может, я специально...» Вкусные напитки, сказала я, прокидывая в горло еще одну рюмку. Ответ Тревиса твой смех. Ух ты, удивленно отозвалась я. Как мило. Какую часть тела он любит в тебе больше всего? Мои глаза. дин динь «Динь-динь-динь!» Верно? Хармония и Кара захлопали в ладоши, а я кивнула им головой. Спасибо, спасибо. «А теперь пейте, стервы!» Они засмеялись и опустошили свои рюмки. Америка перелистнула страницу и прочитала следующий вопрос. «Когда Трэвис хочет обзавестись детьми?» «Ой!» — неуверенно произнесла я. «Через семь-восемь лет?» «Через год после выпуска!» Кара и Хармони состроили такую же рожицу, как и я, тоже воскликнув «Ой!» «Я пью», — сказала я. «Но об этом нам предстоит с ним поговорить». Америка покачала головой. «Эбби, это же предсвадебная игра. Я ожидала куда больших успехов». «Заткнись и продолжай». «С технической точки зрения она не может заткнуться и продолжать», — вставила Кара. «Заткнись», — в унисон сказали мы с Америкой. «Следующий вопрос», — проговорила Америка. «Как ты думаешь, какой момент в ваших отношениях нравится Тревису больше всего?» «Ночь, когда он выиграл пари, и я переехала к нему?» «Снова правильно!» — сказала Америка. «Как же это мило! Не могу больше вынести этого!» — сказала Хармони. «Пейте! Следующий вопрос!» — я улыбнулась. «Что, как сказал Тревис, он никогда не забудет и сказанного тобой?» «Ух ты! Понятия не имею!» Кара подалась вперед. «Попробуй угадать. Как я впервые сказала, что люблю его?» Америка прищурилась, обдумывая мой ответ. «Технически это неверно. Он сказал, это было, когда ты сказала Паркеру, что любишь Тревиса. Америка расхохоталась, как, впрочем, и все мы. «Пей!» Америка перевернула еще одну страницу. «Без какой вещи Трэвис не может жить?» «Без своего мотоцикла». «Верно. Где было ваше первое свидание?» «Вообще-то в пиццерии». «Верно!» — снова воскликнула Америка. «Задай ей вопрос посложнее, или мы напьемся», — сказала Кара, опустошая очередную рюмку. «Хм...» — протянула Америка, листая страницы. «Ах, вот подходящий!» «Как ты думаешь, что Трэвису больше всего нравится в тебе?» «Что это за вопрос такой?» — спросила я. Но девушки выжидающе посмотрели на меня. «Ну, мне больше всего нравится, как он всегда прикасается ко мне, когда мы сидим рядом. Но он, наверное, ответил татуировки. «Черт побери!» — сказала Америка. «Верно?» Они выпили по рюмке, а я хлопнула в ладоши, радуясь своему выигрышу. «Еще один», — сказала Америка. «Как думаешь, что Трэвис считает твоим любимым подарком, полученным от него?» Я на пару секунд замолчала. «Это легко. Альбом, который он в этом году подарил мне на День Святого Валентина. А теперь пейте!» Они засмеялись, и хотя была их очередь пить, я тоже проглотила последнюю рюмку. не вытерла губы салфеткой и помогла мне поставить пустые стаканчики обратно на поднос. «Что теперь по плану, Мэрик?» Америка взбудораженно заерзала, с радостью произнося следующие слова. "Пойдем по клубам, вот что!» Я покачала головой. «Ни за что! Мы уже это обсуждали!» Америка обиженно выпятила губу. «Не начинай!» — предупредила я. Я здесь, чтобы вновь дать клятвы, а не чтобы развестись. Придумай что-нибудь еще». «Но почему он тебе не доверяет?» — спросила Америка с кулящим голосом. «Если бы я действительно хотела, то пошла бы. Я всего лишь проявляю уважение к своему мужу, и я уж лучше обойдусь этим, чем буду сидеть в прокуренном клубе, где от всех прожекторов у меня разболится голова. Он станет любопытствовать, что там было, так что лучше не ходить». Раньше это срабатывало. Я уважаю Шепли, но я по-прежнему хожу в клубы и без него. Неправда. Ну, просто я пока не захотела этого. А сегодня хочу. А я нет. Америка сдвинула брови на переносице. Хорошо. План Б. Ночь покера. Очень смешно. Лицо Хармони озарилось улыбкой. Я видела рекламу ночи кино на пляже Ханимун-Бич. Они ставят экран прямо на воду. Америка скривилась. Скукотища. Вообще-то нет. Мне кажется, хорошая идея. Во сколько начало? Хармони взглянула на часы и приуныла. Через пятнадцать минут. Мы еще успеем, сказала я, хватая сумочку. Чек, пожалуйста. Тревис. «Огомони свои сиськи, приятель», — сказал Шепли. Он посмотрел на мои пальцы, нервно отбивающие ритм по металлическому поручню. Мы благополучно приземлились и подъехали к аэропорту, но по какой-то причине нас еще не выпускали. Все молчаливо ждали крошечного звоночка, знаменующего свободу. Было что-то особое в этом звоночке, который позволял тебе отстегнуть ремень, подскочить, забрать свой багаж и встать в очередь. Я же торопился по определенной причине, поэтому ожидание действовало на нервы. «Почему, черт побери, так долго?» — сказал я, возможно, громче положенного. Женщина с ребенком школьного возраста медленно обернулась и сердито глянула на меня. «Простите». Она отвернулась и недовольно фыркнула. Я опустил взгляд на часы. «Мы так опоздаем». «Не опоздаем» сказал Шепли, свойственным ему ровным, спокойным голосом. «У нас еще вагон времени!» Я наклонился в сторону и посмотрел на проход между рядами, будто это могло чем-то помочь. Стюардессы даже не шевельнулись. «Стой! Вот одна говорит по телефону!» «Хороший знак!» Я выпрямил спину и вздохнул. «Мы точно опоздаем!» «Нет, не опоздаем! Ты просто соскучился по ней!» «Правда», — признался я. Я знал, что выгляжу жалко и даже не собирался этого скрывать. Это первая ночь, проведенная не вместе с дня нашей свадьбы, и чувствовал я себя ужасно. Даже год спустя я с нетерпением ждал мгновения, когда она проснется утром, и скучал по ней даже во сне. Шепли неодобрительно покачал головой. «Помнишь, как доставал меня, когда я вел себя точно так же?» «Ты не любил их так, как я люблю ее». Шепли улыбнулся. «Ты счастлив, приятель?» «Я сильно любил ее тогда, а сейчас еще больше, так как, по словам отца, он любил маму». Шепли улыбнулся и хотел было ответить, но прозвенел звоночек, что можно отстегнуться, и все разом встали, потянулись за сумками и выстроились в проходе. Женщина с ребенком впереди меня улыбнулась. «Поздравляю», — сказала она. «Похоже, вы раньше большинства молодых людей сообразили, что к чему». Очередь двинулась. «Не совсем. Просто жизнь преподала нам свой урок раньше остальных». «Повезло вам», — сказала она, ведя сына по проходу. Я коротко усмехнулся, думая обо всех провалах и неудачах. Но эта женщина была права. Если надо было бы прожить все заново, я бы снова пережил все страдания в начале пути, чем разбирался бы с трудностями позже. Мы с Шепли помчались в зону получения багажа, забрали свои чемоданы и поспешили к такси. Я с удивлением обнаружил стоящего в черном костюме мужчину с табличкой, на которой красным маркером было написано «вечеринка Меддекс». Привет, проговорил я. Мистер Меддекс широко улыбнулся мужчина. Так точно. Я, мистер Гампс. Следуйте за мной. Он взял у меня огромную сумку и провел нас к черному кадилаку «Эскалейт». Вы остановитесь в Ридс Карлтон, да? Да, сказал Шепли. Мы погрузили в машину наши чемоданы и прочие сумки, а сами устроились в среднем ряду. Зачет, проговорил Шепли, осматриваясь по сторонам. Машина тронулась с места, и мы поехали по извилистой дороге, бегущей по холмам, все время по неправильной полосе. Это сбивало с толку, поскольку руль находился на привычном месте. «Хорошо, мы не арендовали машину», — сказал я. «Да уж, большинство аварий здесь из-за туристов». «Даже не сомневаюсь», — проговорил Шепли. «Все не так уж сложно. Просто надо помнить, что вы ближе к обочине» сказал мужчина, разрезая воздух левой ладонью, словно каратист. Он провел для нас мини-экскурсию, показывая на различные достопримечательности. Из-за растущих повсюду пальм у меня уже кружилась голова, но припаркованные на левой стороне машины вовсе вводили меня в ступор. Высокие холмы, казалось, взлетают до небес, а на верхушках я заметил белые пятнышки, наверняка чьи-то виллы. «Вон там, Хевенсайт Mall сказал мистер Гампс. «Там стоят на якоре все круизные лайнеры. Видите?» Я взглянул на огромные корабли, но мой взгляд приковала вода. Я еще никогда не видел столь лазурной голубизны. Наверное, поэтому такой цвет называется «Карибский синий». Непередаваемое зрелище, черт побери. «Мы уже близко?» «Скоро приедем», со счастливой улыбкой проговорил мистер Гампс. Как раз в этот момент «Кадиллак» затормозил, пропуская встречные машины, а потом мы свернули на длиннющую дорогу. Водитель еще раз остановился возле будки охраны, нам махнули проезжать, и мы двинулись по еще одной бесконечной дороге, ведущей к отелю. «Спасибо», — сказал Шепли. Он дал водителю чаевые, потом достал свой мобильник и быстро написал смс -ку. Его телефон издал звук поцелуя. «Наверняка это Америка». Он прочитал сообщение и кивнул. «Похоже, мы направимся в номер Мерики, а в твоем они пока собираются». Я скорчил гримасу. «Как-то это... странно. Наверное, они не хотят, чтобы ты видел Эбби». Я покачал головой и улыбнулся. Как и она в прошлый раз. Служащий отеля подвел нас к мобилю а потом отвез до нашего здания. Мы проследовали за ним к необходимому номеру и вошли внутрь. Там оказалось все очень экзотично, но красиво, в духе Ридс Карлтона. Неплохо, не переставая улыбаться, проговорил Шепли. Я нахмурился. Церемония через два часа. Мне нужно ждать целых два часа? Шепли поднял в воздух палец, набрал еще одну СМСку и взглянул на меня. «Нет. Сможешь увидеть ее, когда она будет готова». Со слов Эбби. «Видимо, она тоже соскучилась». Мое лицо расплылось в широченной улыбке. Я просто не смог сдержаться. Так действовала на меня Эбби. Восемнадцать месяцев тому назад. Год назад. Сейчас. И так будет всю жизнь. Я вытащил свой мобильник. «Люблю тебя, детка». «О, Боже, ты здесь! Тоже тебя люблю! Скоро увидимся! Можем поспорить на твою задницу!» Я громко захохотал. Еще раньше я говорил, что Эбби для меня все. За последние 365 дней она не раз это доказывала. Кто-то постучал в дверь, и я направился открыть ее. Передо мной появилось сияющее лицо Трента. «Придурок!» Я коротко усмехнулся, покачал головой и махнул братью. «Заходите, чертовы варвары! Меня ждет жена и именной смокинг».